Глава 1. Объявляется конкурс. Сим извещаем, что в королевстве Гравендер объявляется конкурс среди магов, мужчин и женщин, на должность мага королевского дома. Принимаются прошения только от граждан королевства, достигших возраста 25 лет. Требования к кандидатам. Владение в совершенстве не менее чем двумя видами стихий. Магическое образование, диплом Лояльность правящей династии. Льготы кандидатам. Свободное пользование библиотекой дворца в течение конкурса. Свободный доступ во дворец, кроме королевских покоев, и дворцовый парк. Пользование лабораторией дворца в сопровождении королевского мага. Награды победителям. Маг, занявший первое место, принимается в штат королевских магов безусловно и получает первую премию в 30 тысяч динов. Мак, занявший второе место, получает премию в 20 тысяч динов. Мак, занявший третье место, получает премию в 10 тысяч динов. Пусть сопутствует удача тем, кто рискнет. С разрешения Его Величества Верховный Маг Королевства Лорд Реджинальд Бреус от 17 дня месяца Лаэля 3458 года от Великого Потрясения. Я уже полчаса смотрела на это газетное объявление и пыталась понять, надо ли мне участвовать в конкурсе. С одной стороны, у меня есть мечта, только не смейтесь, совершить кругосветное путешествие в этом мире, приглядеться к нему и, может быть, найти место получше, чем здесь. С другой, участие в конкурсе повысит престиж и известность нашего агентства и меня в частности. Даже если я не дойду до финала, известность мне гарантирована. Газеты на перегонки будут освещать течение конкурса и участников. И значит, увеличение заказов нам обеспечено. Людское любопытство неистребимо. И это тоже поможет мне осуществить мою мечту. Итак решено. Участвую. Небольшое смущение, правда, оставалось, и связано оно было с личностью Верховного Мага. На должности он был совсем недавно. Пришел в результате отстранения от должности прежнего мага. за халатность и небрежение в работе. Был молод, 35 лет, не женат, холостяк и бабник, по слухам. Был личным другом короля и возглавлял жюри конкурса. На курсах же я слышала о нем противоречивую информацию от «сильнейший маг», «умница» до «высокомерный гад», «выскочка». Но, подумав, решила, что меня это не касается. Мы не знакомы и лично мне он ничего не сделал, как и я ему. поэтому бояться нечего. Где Верховный маг, а где я, скромная участница конкурса? Я его и увижу-то только к концу состязаний, если дойду, конечно. И я села писать заявку на участие по определенной форме, которая прилагалась к объявлению. Через полчаса все было готово, и, отложив лист, я начала собираться. Сегодняшнее утро, как и вчерашний вечер, было дождливое, посетителей не предполагало. Однако я, позвонив в колокольчик, вызвала Урсину из лаборатории в подвале дома и, предупредив о возможных клиентах, вышла на улицу. Мой дом, хотя и находился на краю верхнего города, но от мэрии был недалеко, всего в двух кварталах по прямой и широкой улице. Таких улиц в городе было четыре. Они шли от главной площади города к городским воротам и делили его на четыре больших сегмента. И назывались соответственно «Южная», «Я жила на ней», Северная, западная и восточная. Остальные улицы, и радиальные, и диагональные, были не такими ухоженными, честно говоря. Кругами же город делился на верхние, аристократы и промышленники, средние, богатые ремесленники, торговцы, обедневшие дворяне, и Нижний, бедняки и нищие. Мэрия находилась на центральной площади, напротив королевского дворца. Здесь меня знали. Во-первых, я иномерянка. И три года назад меня здесь принимали. Во-вторых, я училась на бытового мага и получала от мэрии стипендию. В-третьих, я здесь получала разрешение на мое агентство. Так что секретарь, увидев меня, приветливо улыбнулся и спросил, по какому я вопросу. Вот, я положила перед ним свою заявку. Кому мне обратиться? Это ко мне, Рея Корин». «Я собираю такие заявки и каждый вечер их отправляют во дворец, в комиссию конкурса. А они решают, принимать заявку или нет. Вам сообщат». Я постаралась смело улыбнуться и, попрощавшись, вышла из мэрии. «Значит, не так все просто. Заявку могут и не принять. Ну что же, в этом я могу положиться только на волю случая». В агентстве по-прежнему было тихо. Урсина сидела за столом в приемной и красила ногти. Подняв голову, посмотрела на меня и, ничего не говоря, вновь занялась ногтями. Я села за свой стол и вытянула ноги, сбросив с них туфли. «Все-таки пешая прогулка по брусчатке на каблуках – то еще удовольствие!» Помолчав, я сказала. «Урсина, я подала заявку на участие в конкурсе. И это значит, что внимание к нам возрастет. Надо постараться избегать конфликтов с клиентами и по возможности закрыть от любопытных личную жизнь». «Нам такие сенсации не нужны». Урсина кивнула. Она поняла, о чем я говорю. Несколько месяцев назад Урсина с шумным скандалом рассталась со своим любовником, застав его с девицей. Но он по каким-то причинам не захотел расставаться, и теперь время от времени появлялся в агентстве или поблизости. И, дождавшись Урсину, начинал просить прощения и требовал вернуться. «А где Гэррот?» «Еще в гильдии. Он там решил артефакты установить». Прямо какое-то нашествие грызунов. Надо бы посмотреть повнимательнее. Хорошо. Вернется, пусть идет на занятия и послушает в академии, что говорят об этом конкурсе. Хочешь выиграть?» Хитро улыбнулась ведьма. «Хочу попробовать», – оскалилась я в ответной улыбке. «Даже третье место будет для нас золотым призом. Представь только десять тысяч динов!» Урсина согласно кивнула и сказала... «Ты знаешь, что я всегда с тобой. Рассчитывай на меня!» Я тоже кивнула, и я не сомневалась. Мы с Варсиной встретились при трагических для нее обстоятельствах, и я, можно сказать, спасла ей жизнь. И теперь она считала себя должницей, а я считала ее просто подругой. Отпустив ведьму в лабораторию, она изготавливала для нас чистящие и освежающие средства, но при случае могла делать зелье как лечебные, так и косметические. Я достала из ящика стола свою тетрадь и погрузилась в работу. Дело в том, что я пыталась не только систематизировать и упорядочить все известные бытовые заклинания, но и создать новые в тех сферах, где их еще не было. Заклинания в этом мире были дорогим товаром. Каждый маг, каждая семья и каждый род строго хранили их и передавали по наследству как огромную ценность. Нет, существовали, конечно, и общепринятые заклинания. которые изучались в академиях и школах, но родовые ценились больше и были намного эффективнее. А маг, который мог сам создавать заклинания, ценился очень дорого. И я могла, но эту свою способность открыто не афишировала. Однако уже два года систематизировала и изобретала новые, храня их как зеницу ока. Например, недавно нам пришлось чистить и восстанавливать книги в личной библиотеке. Оказалось, что почистить листы и восстановить их до первоначального состояния можно по имеющимся заклинаниям. А вот восстановить часть затертого текста или текста с вырванной страницы оказалось невозможно. И сейчас я, кажется, поняла, как можно восстановить хотя бы затертый текст. Ведь следы текста все равно остаются на носителе, даже очень слабые. Значит, можно попробовать вычленить из нити основы те, которые несут на себе чужой след. и рисунок этого следа проявить. Получится, конечно, бледно, почти прозрачно, но прочитать будет можно и обвести буквы, если нужно. Заклинание получилось зеркальным по выведению пятна. Там надо вывести посторонний след до однородной основы, а здесь усилить след на однородной основе. Пока я придумывала короткую форму заклинания и заносила его в соответствующий раздел, наступил вечер. Курсина уже давно ушла, и я, закрыв агентство, поднялась наверх. В доме я жила не одна. По хозяйству мне помогала семейная пара. Дорн был садовником и выполнял другие необходимые мужские работы. Участок возле дома примерно в 10 соток. Молка была поварихой. Жили они на первом этаже в пристроенном флигеле и были вполне довольны. В своем домике в нижнем городе они оставили сына с семьей. И если бы не подвернулась работа у меня, вынуждены были бы вернуться в деревню, чего им откровенно не хотелось. Отвыкли уже за столько лет жизни в городе. Я платила, может, и не так много, но зато жилье было бесплатным, и работы, честно говоря, они не так уж и загружены. Кроме них была еще служанка Трина, совсем молоденькая девчонка 16 лет, дочка молочницы, у которой я уже два года брала молоко. Она тоже жила у меня, но на втором этаже в небольшой угловой комнате. Дома у нее было еще две сестры и брат, поэтому ни мать, ни отец не возразили, когда я сказала, что жить девочка будет у меня, поскольку ее услуги могут понадобиться в любое время. Ей я платила не выше средних расценок, но знала, что большую часть денег она отдает в семью. Поужинав и приняв душ, приготовилась провести вечер за книгой. Вот о чем сильно скучала, так это об интернете и иногда о телевизоре. «Да, кажется, не получится», – подумала я, услышав звук дверного колокольчика и сильно нетерпеливый стук в дверь. Трина поспешила вниз, а я, надев домашнее платье, позволила себе не торопиться. И, накинув на плечи шаль, спустилась на первый этаж. Мужчины, вошедшие сейчас в холл, были мне незнакомы. И я в который раз уже посетовала на свою лень и забывчивость. Ведь хотела же установить дополнительные защитные заклинания. Слушаю вас, господа. Стараясь не выдать своей тревоги и поднимая щит, обратилась к ним. И линия Корин обратился ко мне старший из них, высокий, худощавый мужчина в солидном возрасте, но еще крепкий и бодрый. Да, это я, чем обязана. Сегодня утром вы оставили заявку на участие в конкурсе. И я удивленно подняла бровь. И я предлагаю вам составить тандем с моим сыном, Брэном. Вы его видите перед собой». Я перевела взгляд на молчащего до сих пор молодого мужчины. Его лицо не выражало никаких эмоций, и казалось, что ему абсолютно все равно, что сейчас происходит. В удивленном молчании вернулась взглядом к собеседнику. Он правильно понял безмолвный вопрос и продолжил. «Понимаю ваше удивление». «Вы ведь и номерянка и в подобном конкурсе принимаете участие впервые». Я осторожно кивнула головой. А между тем такие тандемы и трио сейчас начнут создавать все участники. Задача таких союзов – взаимопомощь и поддержка на первых этапах конкурса. Обычно заранее оговаривается, до какой ступени конкурса союзники действуют вместе, а затем каждый за себя. А это не противоречит условиям конкурса? «Нас за это не выгонят?» «Ну, открыто об этом не говорят». Мужчина поморщился, как от зубной боли. «Но все это делают. Вы можете навести справки, чтобы убедиться в этом». Тут отмер его сын, который, казалось, только сейчас понял, где находится. «Отец, мне кажется, что Рэя не совсем понимает обстоятельства. Она и номерянка, не знает местных условий, да и неизвестно, как владеет силой». И он, откровенно изучающе, окинул меня взглядом. «Не уверен, что мы сможем помочь друг другу». «Пацан совсем», — подумала я. «Наверное, Академию только что окончил. Хотя двадцать пять по-любому должно быть». Обижаться я и не подумала. Видно, что парень говорил не со зла, а на самом деле сомневался. Я посмотрела на пожилого господина. «Может быть, вы, наконец, представитесь?» «Ох, простите, Рэя!» Он выпрямился. и, склонив голову в коротком кивке, назвал себя «Рэй Матиус де Вонги», «Мой сын Брэннон де Вонги», «Господин, госпожа, уважительное обращение к посторонним», «Рэй, Рэя – общее обращение к аристократам», «Лорд, леди – обращение к высшей аристократии». «Присаживайтесь, господа», – наконец вспомнила я о своих обязанностях. «Продолжим наш разговор». Брэннон только что с отличием закончил академию. но еще нигде не устроился. Честно говоря, мы не рассчитываем на победу. Но участие в нашем случае – это тоже большой плюс. Вас будут показывать по магвизору, и о вас будут рассказывать газеты и журналы. Найти приличное место работы потом будет гораздо легче». «Но я не слышу самого Бреннена. Он не хочет участвовать в этом деле. И я прямо посмотрела на молодого мага». Тот ответил таким же прямым взглядом серых, как сталь глаз. «Да, я против. Но отец не слышит меня, а я пока ограничен в действиях, так как еще не имею своего дохода. Поэтому участвовать буду. Но не хотелось бы позориться на всю Барну. Меня здесь каждая собака знает». «Я не поняла, при чем здесь столица и в чем будет заключаться позор. Поясните, Брэнн, пожалуйста». «Барна не такой уж большой город». А семь лет Академии в любом случае дают вам кучу знакомых и приятелей. Позор же будет, если мы с вами вылетим после первого испытания. Никто не знает, какие будут задания. Конкурс в Дворцовый штат не проводился уже много лет. Последний более-менее значимый конкурс был связан с замещением должности городского архивариуса. Сами понимаете, и участники, и задания там были совсем другого плана. Поэтому да, я бы хотел союза на начальном этапе. Но насчет целесообразности союза именно с вами сомневаюсь. Парень спокойно и прямо взглянул на меня, и я даже зауважала его за честность. Что ж, откровенно. А я, честно говоря, о практике подобных союзов ничего не знаю и рассчитывала только на себя. Так что мы можем попрощаться. И я поднялась с места, рассчитывая, что мужчины поймут мой протест и уберутся в освояси. Но я ошиблась. Старший Девонги вновь заговорил. «Подождите, не горячитесь. Мы же вполне можем ознакомиться с возможностями каждой стороны. И Бреннан, и вы, уважаемая Рея, могли бы продемонстрировать свои умения. Например, завтра утром за городом. Чтобы избежать лишнего внимания. Мы с Бреннаном с сомнением взглянули друг на друга, но кивнули головами в согласительном жесте. Что говорить, мне было бы очень интересно оценить возможности этого молодого мага. «Ну вот и отлично!» – бодро проговорил Девонги старший «Значит, до завтра. Восемь утра за южными воротами». И, откланившись, они с сыном вышли из моего дома. А я села подумать, во что это я сейчас вляпалась. Но информации явно не хватало. И я позвонила по Магвизору. Такой магический кристалл с функцией телефона и видео позволяет смотреть новости, но полноценного суточного вещания здесь нет. «Урсини». чтобы узнать об этих тандемах подробнее. Урсина, вопреки моим опасениям, практику подобных союзов подтвердила. Но о девонгах ничего не знала, кроме того, что род сейчас в опале, и при дворе его представители уже не появлялись давно. Заодно посоветовала подкрепить союз магической клятвой, если наши знания и умения удовлетворят нас обоих. В случаях магического контракта мы сможем смело довериться друг другу, на время его действия.